старый город Показался впереди Разбудит время Позабытые слова Воспоминаний птица в тамбур Залетит И затуманится От встречи голова Стоянка поезда Всего лишь Пять минут Прощаться начали вагоны и вокзал. И стрелки на часах Бегут, бегут, бегут. А я тебе еще, увы, не все сказал. Состав палцарь, Назевающий и сквозь волнения багажной суеты На той скамейке, что тревожило мой сон Как будто не было всех лет, конечно, ты Стоянка поезда всего лишь пять минут начали вагоны и вокзал И стрелки на часах бегут, бегут, бегут А я тебе еще, увы, не все сказал С ухмылкой смотрят на свидание фонари Получается нескладный разговор. Я так хотел тебе полжизни подарить, пока зеленый не зажегся семопор, Стоянка поезда всего лишь пять минут прощаться начали вагоны. Вокзал. И стрелки на часах бегут, бегут, бегут, А я тебе еще, увы, не все сказал. Затих вокзал, отдав посадки весь свой пыл, И поезд вновь к стеклооконному прини. И диктор дважды отправление объявил и закрывает двери строгие проводни, Стоянка поезда всего лишь.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 Пять минут